Глава вторая. Федор лежал лицом к обшарпанной в жирных пятнах стене дешевого, дешевле стоило только ночлежка номера, а видел небывало переполненный кишинёв. видел изворотливых мелких дельцов, маклеров и агентов, развивающих бурную деятельность в надежде выбить, выпросить, выторговать». Вымолить, выцыганить Пятиалтынный на каждый вложенный гривенник Видел неторопливых, знающих цену себе и всему на свете Тыловиков-интендантов Через липкие руки которых Шли сотни тысяч пудов хлеба и мяса Овса и сена Шли шинели и портяночные полотна Сапоги и седла Палатки и медикаменты Шел дикий навар войны «Видел молчаливых, почти незаметных в серых своих сюртучках, заправил поставщиков, слово которых могло озолотить, а могло и уничтожить и мелкого барышника, и крупного воротилу, а доходы измерялись гарантированными государством миллионами. Он насмотрелся и на тех, и на других, и на третьих. Он ощутил их физические. Как ощущают падаль, Он во многом разобрался И только никак не мог понять, Что же делать ему, Федору Олексину? За границу империи, А тем паче за Дунай, Без специального разрешения военных властей Не пускали. Скобелева в Кишиневе уже не было, И где он находился, Никто сказать не мог. А деньги... И те, которых он знал, и те, которые незаметно подсунула ему Тая, деньги давно уже превратились в считанные двугривенные, каждый из которых означал либо какую-то еду, либо возможность еще сутки валяться на голом матрасе в трехкопеечном номере. И Федор последнее время ел через день, всячески оттягивая срок, когда придется что-то решать. Либо подаваться волонтеры, Заведомо отказавшись от всяких надежд Пройти огненную купель Под стягом самого отважного И безрассудного из русских полководцев, Либо падать еще ниже В нищету, грязь и небытие. «Ай, повезло! Ай, счастье-то какое, господи! Ай, господи! Благодарю тебя!» И кланяюсь низко. Радовался тихий, облезлый маленький человечек Без определенного возраста. Евстафий Селиверстович за Лизу. Шестнадцать рубликов семейству отправил И долги расплатил сполна. Шестнадцать целковеньких супружнице и деткам. Евстафий Селиверстович Посредничал в мелких сделках, вел случайную переписку, а вечерами играл по с купцами, подрядчиками и маклерами третьей руки, мухлевал и передергивал, но темных дел боялся. Заработок был невелик и неустойчив, а за Лизу куда чаще возвращался с синяками, чем с целковыми». «Раз побьют, да и два побьют, а там, глядишь, и Господь милуется, пожалеет меня, до да тузика подкинет», — приговаривал он, собираясь на вечерний промысел. «Бога-то хоть в шулера не зачисляйте!» — сердился желчный отставной капитан Гордеев, второй сожитель Федора. «То присказка такая, присказка!» наспешно оправдывался и встафий Селиверстович. К слову, как бы сказать, глубоко уважаемый господин Гордеев. — По мне уж, калиграть, так не мелочиться, — непримиримо ворчал капитан. — Поставьте тысяч на десять, смухлюйте и домой. А вы десятку наскребете и радуетесь, глупо и мелко. — Помилуйте, Платон Тихоныч, за десяточку — Мне по роже съездит. — А за тысячу? Да что там тысяча? За сто рублей жизни решат. А у меня супружница, детки, семейство. — Рыба вы, а не игрок. — Рыба, рыба! — покорно соглашался тихий Евстафий Сильверстович. — Я, господа, бывший идеалист. С юности от молодых, как бы сказать, ногтей в благородство верил, как во спасение, стихи декламировал, в живых картинах участвовал, рыцарей изображая. Знаете, когда воровство кругом да гадство, как приятно в живых картинках рыцарей изображать». Да мы платочками машут, начальство улыбается, и всем очень покойно, очень. Это ведь, э, это ведь приятнее даже для русского человека, чем о свободе рассуждать. Вот я им всем и приятствовал, а сам верил, верил, господа, истово верил. Вот что умилительно. Но и во что же верили? А во все. «Во все, во что Отечество верить наказывает, в законы, в честность, в мужей государственных, даже...» Зализо понизил голос «Даже в справедливость, господа! Хоть побейте, верил, верил!» А тут как раз из самого Санкт-Петербурга сановник пожаловал, добрый такой господин, сединами убеленный стал чиновников по одному к себе на беседу вызывать и до меня очередь дошла а я уж специально изготовился к рандеву этому цифры подобрал случаи разные и все на бумаге изложил опять глупость угрюмился гордеев на что рассчитывали чин поди мерещился а Ха -ха -ха. вызов в сенат нет «Что вы, господа, ни и нет!» — пугался Евстафий Сильверстович. «Ни на что я не рассчитывал. Господь с вами, Платон Тихоныч». Я отечеству помочь стремился, я о нем помышлял, я я указать хотел, куда денежка казенная утекает, в какую прорву ненасытную. Вот о чем я думал, поскольку в честности воспитан был, и в записочке той ни грана клеветы не содержалось». А дело все так перевернулось эдаким, как бы сказать, фарсом трагическим, что вылетел я со службы, как только лошадки особу за город вынесли. Изгнан был с позором и срамом, а кеклеветник и доносчик. Вот куда меня искренность моя привела, на край, на край, как бы сказать, пропасти падения человеческого. А закон... Не выдержав причитаний, раздраженно спросил Федор. Есть же закон, господин Зализо. Есть же управа на губернских самодуров. Закон! <смех> Какой закон, господин Алексин? Это в английском королевстве закон. А у нас поправки к оному. Пятнадцать томов поправок, указов до разъяснений. Не изволили... Сталкиваться? Ну, храни вас Господь от этого. Россия — страна поправочная, а незаконная, поправочная, глубоко уважаемый господин Алексин».